Юрий Поляков. 100 дней до приказа». Повесть. Журнал «Юность». Номера 9-11 за 1987 год. Читает Николай Казиев. Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи прапорщика Высовняк. «Вставай, ты, Бонал, проспишь!» — сурово шутит он. За окошком не утро, а знобкая темень. Застегиваясь на ходу и ежес, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчется несколько солдат, зародыши будущей полноценной шеренги. В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый со следами сна на лице замполит дивизиона майора Соркина. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это тик, последствия контузии, полученные в Афгане. Рядом с замполитом томится командир нашей батареи, старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный, неорганизованным подъемом вверенной ему батареи. Но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость хуражку-аэродром, подшитую в глубоко законспирированном столичном спецателье. «Давай, Купряша, давай!» Брезгливо кивает мне комбат Уваров. Спишь, как на первом году, защитничек. «А что случилось?»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 что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, набегу, опоясываю с ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает. О, черт! Молча возмущаюсь я. Второй день выспаться не дают. Где с батю выспитесь? Обещает, вышагивая вдоль построенной батареи старшина высовеньи.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 Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда стригся нагло, чтобы к дембелю волос был гуще. Скажите, пожалуйста, какой гордый. Дедушка советской армии и военно-морского флота. А значит, ночной приговор в коптерке, акция, как говорится, долговременная. Ну ладно, переживем. Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи? Вчера за час до подъема меня разбудил чей-то шепот. В утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек на табуретах аккуратно лежало обмундирование. В черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом на полу стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ с серыми портянками. Возле каждого табурета две пары сапог. Одна стоптанная, побывавшая в ремонте, другая новенькая, с едва наметившими саморщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные. Внизу спят старики, а наверху молодежь. Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками. Сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом – который разбудил меня. Я поднял голову. Разговаривали молодые. Малик из взвода управления и доходяга елин заряжающий из грунта, из моего расчета. Их койки поставлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит. Но я разбирал каждое слово. «Ты бы на сквозняк повесил», — посоветовал Малик. «Я и повесил», — безнадежно ответил елин Все равно воротники манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот до мозолей выкручивал. И он показал однопризывнику ладони. Может, то успокоил Малик. Все-таки праздник сегодня. Ах, кому праздник, а кому? Елен не договорил и ткнулся лицом в подушку. Терпи, и будет и твой праздник. Не хочу я. Не могу. Почти крикнул Елен. «Не хочешь заставят, не можешь научит убежденно сказал Малик. «Ребята, мы будем спать!» Возмутился из-под одеяла рядовой Эвелд Аблтыниш, еще два месяца назад разгуливавший по узеньким улочкам Риги. Никто не ответил, а через минуту все трое затихли — Молодые засыпают мгновенно, им еще как медным служить до своего праздника, до своих ста дней. Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа. А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которая подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернилах. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим паркером с золотым пером, но так уж считается. Сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных розчерков и, наконец, ставит автограф на известном каждому солдату документе. Трижды, стоя в строю, я слышал этот приказ. Трижды провожал стариков домой». «Через сто дней мой приказ». На всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнения будут раньше обычного, и что на это имеются всякие веские внутри и внешнеполитические причины. Слухом верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а Дембель, говоря словами старшины выставне, «неотвратим, как смерть»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 Примечание. Отдельные детали и наименования могут варьироваться в соответствии с традициями той или иной части. Срок службы в месяцах 1.6. Наименование солдатского сословия «салага», «сынок» и так далее. Права и обязанности. Обязан во всем беспрекословно подчиняться старослужащим. Срок службы 6.12. Наименование солдатского сословия «скворец», «шнурок» и так далее. Права и обязанности от салаги отличаются только большим жизненным опытом и надеждой на будущее права. Срок службы в месяцах 12-18. Наименование солдатского сословия «лимон». Права и обязанности руководит салагами и скворцами, подчиняется старикам. Срок службы в месяцах 18 день приказа, наименование солдатского сословия «Старик», права и обязанности «Океан прав», подчиняется только командирам, но чувством собственного достоинства. Срок службы в месяцах, день приказа «Отправка домой», наименование солдатского сословия «Дед», права и обязанности «Гражданский человек»,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 Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи? Выстроившись в две шеренги, мы стоим вдоль освещенных окон казармы. Над головой чернеет брезент ночного неба, весь в маленьких дырочках звезд. В окно видно, как майор Асокин, дергая головой и наливая с багровостью, распекает старшего лейтенанта Уварова, тот молчит, играет желваками и вот-вот сломает маленький искусно скошенный козырек спецфуражки. Это не служба, а цирк зажигает огни. Ворчит старшина Высовень. Прыгаешь, как клоун. У праворчика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи. «Товарищ прапорщик, покачиваясь на мысках, ленивым голосом спрашивает рядовой Чернецкий, «Разрешите обратиться?» Валера Чернецкий, мой однопризывник, вычислитель взвода управления, пришел в армию со второго курса института якобы по причине сложных философско-этических исканий. Но я почему-то думаю, призвался он в результате банальной академической задолженности». «Обращайся!» — разрешает выставень несколько удивленной и настороженной уставной церемонностью Валеры. «В какой связи нас подняли?» — интересуется Чернецкий. «Может быть, досрочно увольняют в запас?» «В честь ста дней», — добавляет Зуб. «Домой теперь только через Гезбат». Ласково повторяет старшина свою странную угрозу. «Не нравится мне все это». Тихо вступает в разговор рядовой Камал Шарипов, наводчик нашего расчета. «Очень не нравится, ялки моталки Когда два года назад мы познакомились с Камалом в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака, русский язык был ему почти неведом. А теперь Шарипов владеет великим и могучим совершенно свободно и особенно полюбил сильное выражение, уходящее корнями в самые рискованные глубины народного словотворчества. А мне, мужики, сегодня дембель снился, вступаю в общую беседу и я. Но они словно не замечают меня. А, ну, конечно, по приговору Стариковского суда с этой ночи до первой партии я поражен во всех правах, и разжалован в салаги. А ведь странный был сон, какой-то вывернутый наизнанку. И Лена, она не снилась мне давным-давно, с тех самых пор батарея, зычно командует старшина Высовень, «Равняйсь! Смирно!» Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем по последней. Бабушка и тетя Даша помогали маме на кухне мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению, выломившийся из компании в самый разгар торжества, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещевой мешок. В духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался всего шаг. Я пошел провожать Лену до метро. Технички, орудуя большими, похожими на телеантенны, щетками, уже заканчивали подметать мозаичные полы. Взявшись за руки, мы стояли на платформе, ожидая, когда в тоннеле покажутся огни поезда. Потом в последний раз поцеловались по-настоящему. И Лена вошла в совершенно пустой вагон. С резиновым стуком замкнулись двери. Молоденький машинист, значительно взглянув на меня, легко прыгнул в кабину и крикнул кому-то вперед. С Леной у нас все было решено. За два года подойдет очередь на кооператив. Родители обещали скинуться. Кроме квартиры, все было совершенно определенно неприятно не вызывало никаких сомнений. Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю. Каждый день это несерьезно. Таким образом, получалось 2 на 104 — 208. Через 208 писем я должен был вернуться. Это Лена здорово придумала — считать не дни, а письма. От нее я получил 38 писем — Ровно подвал неделю. И хватит об этом. Вернувшись домой, я долго не мог заснуть. И даже выходил на лестничную площадку покурить. Когда же я снова лег, в комнату заглянул отец и сказал, «Ишь, разволновался. Подумаешь, два года. А как же раньше 25 лет служили? Или ты из Зеленки?» умевая как это люди служили по 25 лет я уснул В двое суток мы сидели на городском пункте где впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату ощущение несвободы когда твое внутреннее состояние настроение не имеют никакого отношения к твоему поведению подчиненному теперь приказам командиров и начальников И хотя некоторые ребята, рисуясь, говорили, будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно, хоть домой сбежать, конечно, никто ничего не предпринимал. Вскоре прошел слух, деньги в часть вести нельзя, не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, отпеваясь «Байкалом», и объедаясь эклерами, изображая из себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета — рубль. Особенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии парикмахеров, расправлявшихся двумя-тремя движениями жужжащей машинки с самой роскошной шевелюрой. Клиенты все пребывали, а в углу парикмахерской росла метровая куча разномастных волос. На городском пункте я познакомился с Жориком Плешановым. Ему родители дали с собой громадную жареную утку, а первое время домашней еды у всех было навалом, и он никак не мог найти помощника, пока не обратился ко мне. Поедая водоплавающую, мы рассуждали о жизни. Оказалось, Жорик окончил недавно полиграфический техникум и все его раздумья о судьбе склонялись к одной мысли. Государству не выгодно такого замечательного специалиста, как он, отрывать на целых два года от производительного труда. Очень скоро он убедил, что и в моем случае наше мудрое и гуманное общество совершило непростительную ошибку, не дав мне еще одну попытку для поступления в институт, откуда я, несомненно, вышел бы уникальным специалистом. Не знаю, до чего мы могли договориться, но нашу беседу услышал какой-то офицер и объяснил нам командным голосом, что ни одна страна на военной мощи не экономит. И что если мы в самом деле заботимся о выгоде государства, то сначала должны думать, а потом уже говорить. К концу второго дня появился капитан с длиннющим списком, где были и наши с Жориком фамилии. Мы снова набились в машины с брезентовым верхом и через полчаса оказались в части недалеко от центра. В военном обиходе это называется карантин. Из окон казармы была видна муравьиная жизнь города, казавшаяся воплощением головокружительной, ничем не ограниченной воли. Армейский карантин, между прочим, ничего общего не имеет с карантином, запомнившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя, впрочем, нас, зараженных штатской раскрябанностью, в самом деле нужно было поддержать в изоляции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не убьют опасный для военного человека вирус гражданки. Карантин складывался из медицинских осмотров, экипировки, строевой подготовки и так далее. Помню, как, зазевавшись обычное мое состояние до армии, я не успел вместе со всеми получить обмундирование и целый день мучился среди новеньких шинелей в замурзанном отцовском польтеце, пока начальник карантина не приказал одеть этого разгильдяя. Ночью после медосмотра меня растолкал Жорик и сообщил, что по разговорам Нас собираются загнать в такую глушь, где кроме забора нет никаких достопримечательностей. Выход один. Застрять в карантине до следующей партии, которую, по тем же слухам, должны направить в знаменитую дивизию, прошедшую с боями до помираний и со славой вернувшуюся в московский военный округ. Как застрять? Жорик тоже знал. Нужно симулировать какое-нибудь серьезное заболевание. Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт военврачей. И Плевшанова осенило. Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в здоровье и слышанное от пострадавших симптомы спасительного недуга. А утром поскреблись в дверь врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать выстраданные нами приметы пиканной болезни. Седой краснолицый капитан с золотыми змеями в малиновых петлицах слушал нас очень внимательно, сочувственно, И даже задавал наводящие вопросы. И утром тоже? Утром особенно, признавался Плешанов. Так, так, так. А у товарища? И у товарища. Угу. А где же вы с ней познакомились? В кино. Так. Так. И адреса не знаете. — Не знаем. — Так, а приметы помните? — Конечно. Высокая, полная, — Жорик выставил вперед два локтя. — Справа, на нижней челюсти, золотой дуб. — Зуб или коронка? — встрепенулся капитан. — Зуб! — убежденно подтвердил мой приятель. — А ты как думаешь, Врач испытующе поглядел мне в глаза. И тут с отчетливым ужасом я понял, что капитан давно обо всем догадался и просто-напросто издевается над нами. Подхватив недоумевающего жорика, я попятился в двери, но вопреки ожиданиям военврач не стал нас ставить по стойке смирно и вызывать начальника карантина, а только спросил вдогонку, — Швейк, это вы хоть читали? — Читали, — ответил еще ничего не понявший Жорик. — Но давно, в детстве. — В детстве нужно Буратино читать, — гаркнул капитан и пристукнул рукой по стол зазвеневшему никелированными инструментами. Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной Нас вели мыться в пустые районные бани. И по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам в поисках работающего телефона. А потом, уже бросив монету и прижав к уху будящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил. У моих было намертво занято. В конце концов, я дозвонился сержантам, Изагменно объяснил, где находится наш карантин, а на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой Еленой, жалостливо смотревшей на меня. У вас, наверное, плохо кормят, спросила мама у дежурного на КПП. Нормально кормят. И через два года он у вас ни в одни штаны не влезет, успокоил офицер и попросил закругляться. Он оказался прав. Сегодня со всей ответственностью можно констатировать, что в армии я увеличился на два размера, и роскошные серые брюки-бананы, купленные перед самым призывом, теперь на меня не налезут. Как говорит старшиновый свинь, хорошего человека должно быть много. Перед самой отправкой приехал фотограф, чтобы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе армейской жизни. Один добродушный старик любезно предлагал желающим щелкнуться в его дембельском кителе. Два ряда значков, твердые с золотыми вычками погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию, мне смешно и грустно. Очень уж странное сочетание, растерянный взгляд — испуганно заострившиеся черты и чудо-китель. Дальше был длиннющий с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение «воины». Стюарт показал рукой на кресло и сказал «Ну что, воины, рассаживайтесь». Я сначала думал, Он смеется, но оказалось, это традиционно принятая форма обращения к личному составу советской армии. — Ну что, воин, поехали? — сказал я себе, когда Ил-62, стремительно протрясясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете. — Батарея! — зычно командует старшиновый свинь. «Равняйсь! Смирно!» Из казармы медленно выходит майор Осокин. Он с тяжким укором вглядывается в наши лица. Следом за ним плетется комбат Уваров, похожий в своей суперфуражке на обивочные гвозди. Выдвинув подбородок и морщи тонкий нос, он пристально рассматривает наши сапоги.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 Повыше, где скребутся мыши. Парни, ну я же серьезно. Цыпленок, вздыхает Чернецкий, у тебя летальная дистрофия мозговой мышцы. Если что, мы бы сейчас под полной выкладкой стояли. А ты бы еще на горбу ящик держал. Понял? Разговоры в строю, прикрикивает старшина высадения. Совет в филях закончился. Майор Осокин медленно идет вдоль строя. Высовень и Уваров, оказавшись рядом, с пониманием переглядываются. Наконец замполит останавливается и громко спрашивает. Кто видел рядового Елена после 16 часов? Я чувствую, как вздрагивает и напрягается. — Зуб. — Елен! — сонно позвал Зуб. Ответом ему было молчание. — Елен! — уже с раздражением повторил Ефрейтор. — Ну, салаги спят, как мертвые. — Елен! — заорал Зуб и ткнул кулаком в сетку верхней койки, где спал заряжающий. Тот испуганно свесился вниз. — Чего? Чего-чего? Не добудешься. — Возьми у цыпленка ключей, принеси из коптерки в шинель. — Холодно, вот чего. Елен, неумело ударившись о тумбочку, спрыгнул на пол, морщив, задвинул ноги в огромные сапоги, и прогрохотал в двери. «Тише, чудило, всю казарму разводишь!» — крикнул Ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне, пояснил. «Вчера в кочегарке помылся, никак не согреюсь». Между прочим, мыться у друзей и стопняков под душем, а не в бане со всеми, — одна из стариковских привилегий. Хладновато сегодня согласился я. Зато праздник. Да-да, Алешка, сто дней. Скоро домой. Помнишь, когда дембеля свои 100 дней отмечали? Казалось, у нас такого никогда не будет, а? А вот видишь, дождались. Пока мы беседовали, вернулся Елен, неся в руках сапоги. «Цыплаков, — говорит, — старшина не велел выносить шинели из коптерки. Передай цыпленку, что я его убью, понял?» Елин вздохнул и снова ушел. «От салаги пошли бестолковые!» — пожаловался зуб. «Ни черта не понимает. Спят на ходу!» Зуба я знал с первых дней службы и хорошо помню,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 Теперь вот, до самого ужина. Это было полтора года назад. А теперь все наоборот. Молодым нет покоя от возмужавшего и посуровившего зуба. «Распустили, салабоны!» С пенсионерской угрюмостью продолжал зуб. «О, им бы сюда Мазаева! Они бы жизнь узнали!» да ладно. «Успокоил я. Елен тебе полночи хэба стирал, а ты еще зудишь. Ну и что? А сколько я перестирал? А сколько перегладил? Теперь его очередь. Ты, лёшка молодых жалеешь, как будто сам с сынком не был», начал заводиться эфрейтор. «Он бы еще долго нудил про борзость призывников», про пошатнувшееся единство ветеранов батареи, про наступление на права стариков, но тут вернулся с шинелью Елен. «Себя за атомной войной посылать!» — заорал Зуб. Цыплаков забыл, куда ключи спрятал. Обидчиво оправдался посыльный и, словно ища поддержки, посмотрел на меня красными от недосыпания глазами.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 Домой я приезжал один. Это очень похоже на путь призывника в часть. Сначала вся партия прибыла в округ, и на распределительном пункте мы ждали офицеров, набирающих молодых в своей части. Периодически возникали разговоры о том, что какой-то старший лейтенант подбирает ребят для спортивных команд, кормежка от пуза, никаких нарядов,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 Завтра службу узнаете. Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обостряется почти исчезнувшее на гражданке чувство землячества. Земляк, по-солдатски «зема» — это близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня из неведомой подмосковной деревни алёхнова и смотришь на него так, будто всю жизнь прожил с ним на одной лестничной площадке. На следующий день, как я обещал саратовец, мы узнали службу, потому что начался курс молодого бойца. Не забуду, как умирал во время первого кросса, как на перекладине мог изобразить только одно упражнение, которое прапорщик Высовень назвал «в лапах садиста». Остроевая подготовка. Все время забывался и терял ногу, не понимал, зачем по команде «карантин» нужно отбивать ноги о брусчатку, не понимал лишь до тех пор, пока десятки пар сапог не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым шагом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку. Остраивые песни их не поют, а кричат, и особая прелесть заключается в том,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 Гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, дойдя до строк «если же я нарушу эту мою торжественную присягу», голос мой вдруг стал таким угрожающим, что офицеры переглянулись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся. Труднее всего оказалось,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 и покрытым пилоткой персональным компьютером. Из темноты появляется библиотечный код Кеша. Желтые глаза с узкими точно прорези прицелов зрачками смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что появился не вовремя, Котофей трясет лапкой, делает уставной разворот и покидает наш батарейный глаз. Нехорошая примета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 Соглашается Шарипов. «Тихо!» «Потом будем разбираться», — обрывает сержант Титовенко. «Я чувствую плечом, как зуба начинает колотить дрожь». «Хорошо!» — снова повторяет замполит и дергает головой. «Значит, никто ничего не знает!» Пропал солдат, и никто ничего не знает. Хорошо. В это время к отцам-командирам подбегает запыхавшийся лейтенант Костулич, наш взводный. Он недавно из училища. Краснеет, как девушка, носит очки в золотой оправе и вопреки суровой армейской действительности старается выражаться литературно. Не добежав нескольких шагов до Домполита, он переходит на старательный строевой шаг, набирает в грудь воздуха для доклада, но Осокин сердитым взмахом руки, останавливает его и хивает на место рядом с собой. «Слушай!»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 Возле блиндажа. Докладывать через каждые 20 минут. Выполняйте. Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на Домполита. И тут я слышу слова. «Ефрейтор Зубов. Рядовой Купряшин. Ко мне».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 Вдурманищая нерешительность и перед необходимостью совершить выбор между запахом яичницы с ветчиной и женственным теплом постели. Но об этом ни слова. Кроме дозорного Малика, наш заслуженный покой охраняет еще и цыпленок. На тумбочке он всегда стоит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 как ветеран батареи, классный специалист и отличник всевозможных подготовок, ты прилег отдохнуть на койку, слегка закимарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он на порог. Тут будто из пушки. «Товарищ старший лейтенант!» Морща с отраскатов рапорта. Он узнает, что за время дежурства и фрейтра стременно в батарее ровным счетом ничего не случилось. И к тому моменту, когда старлей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 итак так молодежь драила казарму, дневально и безмолвствовал, и я, воспользовавшись самым приятным, на мой взгляд, стариковским правом, лежал в теплой постели и сквозь полудрему следил за жизнью проснувшейся казармы. елен раздался недовольный голос. Это снова проснулся зуб. «У, где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 работал пионер вожатым лучше бы помалкивал и привык руководить звук не взлюбил елена с первого взгляда со дня прибытия пополнения когда бывший вожак красногалстучной детворы вошел в казарму не постучавшись и сказал здравствуйте товарищи вообще я заметил люди резко делятся на две категории одни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 Во-вторых, над тобой чистый, готовый в красках изобразить любую мечту, потолок, а не скрипучая, продавленная сетка. В-третьих, с верхней полки, как с Сен-П, видна вся казарма. Крутится в тяжелом танце, натирая уконками половицы молодые, а рядовой Шарипов, лежа на койке, задумчиво поучает. Третье так, чтоб гордела распржатак вас всех. Видно, как заискивающий Малик поднес свежевыглаженное ХБ с скривившемуся зубу. Наверное, манжеты все-таки влажные. Видно, как, подкупившись орудует шваброй нескладный елен. У него внешность классического сынка. Устало беспомощное лицо, опущенные плечи, огромный на три размера больше китель —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 И если поглядеть на цвет то по количеству светлых точек становится ясно, сколько дней прошло, а значит, сколько осталось до дома. Мой календарь уже напоминает мелкую терку. Зуб победоносно пихтя проткнул новый день и снова впился в Елена. «Кольку заправь». «Две минуты». «Время пошло».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 Впечатление внушительное. Разве так заправляют чудило? Зуб раздраженно перевернул неумело убранную постель плод стараний Елена. Смотри и учись, сынок. Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку, молниеносно навел стрелки. Ровно минута полюбовался он своей...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 «Что ты сказал?» «А тебе не нужно ничего понимать, понял?» «Положено так, положено!» И зуб, схватив страстотерпца за борт ткителя, встряхнул с такой силой, что пуговицы градом застучали по полу. «Я из себя борзость-то вытрясу, понял? Понял!» Но Елен только помотал головой. Во время инцидента работа в казарме остановилась. Молодые с безысходным сочувствием, лишь Малик, сделанным отуждением следили за подавлением бунта, но, разумеется, никто и не подумал заступиться за однопризывника. Не положено. А ведь только один замерший со шваброй в руках двухметровый Абалтыниш занимавшийся на гражданке гребли мог бы хорошим ударом красного в цыпках и трещинах кулака вбить зубов в пол по уши. И случай с Эвалду защитить того же Елена от какого-нибудь чужака, он бы так и сделал. Но поднять руку на своего старика невозможно, хотя иной раз надо бы. Старики реагировали по-разному. С одной стороны, их возмущала непокорность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 «Заколебал ты своей силовой педагогикой!» «Ничего, пусть жизнь узнает!» Клинической убежденностью огрызнулся Зуб. «Сколько раз я давал тебе слово не вмешиваться в его игры, но это выше моих сил!» «Отпусти, парни!» Ласково попросил я прерывистым от наигранного спокойствия голосом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 Одно и то же слово, например, 89 девять. Но здесь ропот натуральный. Старики, да еще из одного расчета, ссорятся из-за салаги невероятно. Дежурный на выход вдруг раздался вполне приличный вопль дневального цыпленка. Тут же истошно подхваченный старательным маликом, в казарме произошла мгновенная перегруппировка, Молодые принялись усердно наяривать пол, остальные катапультировались с коек и начали стремительно одеваться. Елен полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов. Офицеров, случившиеся, не касается. В казарму, между тем, разворачивался и входил в своевременно обнаруженный старшина в выставине. Обведя полуодетый солдатский коллектив памятливым взглядом, со словами «сгною на кухне», он выгнал личный состав шестой батареи самоходных артиллерийских установок на зарядку. А замешкавшемуся заряжающему из башни рядовому купряшину втянул жесткой отеческой ладонью по мыслительной части, туго обтянутой уставными сатиновыми трусами.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 За окном ребята разбираются повзводно и просчетно обсуждая, кому где искать. Доносится голос старшины Высовня. но что, чепшники допрыгались? Замордовали парня. Комбат Уваров, играя желбаками, терзает свою фуражку. Майор Осокин медленно обводит зубов взглядом и брезгливо спрашивает. Так что... Воспроизошло с рядовым зеленым. Зуб сопит в ответ. Возможно, вопрос обращен и ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить? Виноват, хотел предотвратить, встал грудью, но силенок не хватило, не получилось. А что получилось? Пропал солдат.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 Вдруг как-то по-детсадовски взблеивает зуб. Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачивается. «Поссорились!» Горько передразнивает майор. таким бугалем поссоришься!» «За что ты его избил?» «Нет, я... Это только... Хватит!» — обрывает Осокин. Слушай меня, Зубов, слушай внимательно. Все округу носом спашешь, а еле нам не наешь. Упасть ты, Бог, с ним что-нибудь случится. Ты меня понял? Понял. Понял. Часто кивает совершенно раскисший борец за стариковские права. «Иди!» Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает совсем уж как-то боком. «Эх, Купрешин, Купрешин!» Переключается замполит на меня. «А я-то думал, что ты друзей в обиду не даешь».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 «Иди, догоняй своих!» Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту. «Товарищ майор, разрешите?» «Не разрешаю!» Зло обрывает Осокин. «На да гражданке физкультуры и спорт твои личные трудности».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 Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчатка переходит в асфальт. Слабые, облегчая себе жизнь, держатся ближе к середине и кажется, будто их поглощает водоворот. Утром, получив реактивное ускорение от могучей десницы старшины высовня, я полетел на зарядку. Сделав нужное количество кругов по плацу,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 Я, воспитанный родителями и советской школой в духе самоуважения и независимости, крался по ночному городку в накинутой прямо на серое солдатское белье шинели, затем чтобы принести двадцатилетнему старику компотика, который на кухне для него припасал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в душе, в следующий раз умру, но унижаться не буду.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 — разошелся зуб. — Ну, а если бить, так по-умному. — Как тебя мозаев лупил? — простодушно поинтересовался я. — Хотя бы так. Огрызнулся зуб и вдруг заорал. — Цыпленок! Свет выключить! Быстро! И почтенный отец семейства молниеносно соскочил со второго яруса на пол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 что все началось после сокращения сроков службы в 67-м году. Давайте смоделируем. Вы служите три года, а новые призывы только два. Жуть, возмутился я. Не надо драматизировать, возразил лейтенант. Ну, конечно, не будем, согласился я, потому что офицер, изначально заряженный на 25 лет,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 Попросим замполитов выступить. Корреспондента из нашей многотиражки позовем. Договорились. И вы выступите как член бюро батареи. Так, значит, я в план включаю. И Косулич полез в стол за красиво оформленной папкой. Собрание мы, разумеется, провели а в отваге о нем поместили заметочку под названием «Мужской разговор». Дело было так. Мы с песней подошли к казарме, по команде старшины высовне забежали в ленкомнату, расселись, избрали в президиум Осокина, Уварова, Косулича и поручили вести собрание недавно пришедшему из учебки младшему сержанту Хитруку,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 Неожиданно слово попросил Валера Чернецкий. Встал, раскланялся точно к конферансье и начал. Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас пишут о наставничестве, так? Так, так. Должен опытный воин наставлять призывника? Должен. А опыт закрепляется как? «На практике. Значит, чем больше Салабон, простите, чем больше молодой воин сделает, тем быстрее освоится, переймет опыт. Правильно?» «Ну, mm -hmm, правильно», — насторожился Осокин. «Ну, а раз правильно, то это никакие не издевательства, а самое обыкновенное наставничество».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 быстро заправился, принял, как говорится, на борт тех, кто возвращался в Союз и начал было выруливать на взлетную полосу. Тут стало известно, что душманы громят шлак неподалеку от аэродрома, совсем обнаглели, и в бой решено бросить только-только сошедшую с трапа молодежь. Сразу. Интернациональный долг. И тогда старики...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 Что я хотел рассказать вам о наставничестве? Ясно? Ясно. Кратко и без всяких подтекстов отозвался Чернецкий. А сидевший со мной рядом зуб тяжко вздохнул и вытер пилоткой настоящие слезы. И еще», — продолжал Сокин. Если что-нибудь узнаю про ваши дебестские художества, виновный, в лучшем случае, если ворота части выйдет 31 декабря ровно в 23:59. Это я вам говорю как наставник. Кстати, угроза майора была вполне реальна. Общеизвестный рядовой мозаев долго бродил к своей пушистой шинели по городку и пропал в самом деле лишь под Новый год. Выступая в заключении младший сержант Хитрук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 Сначала я тоже хотел выступить на собрании. Даже несколько дней обдумывал и мысленно произносил свою речь, суть которой, как я теперь понял, сводилась в основном к призыву «Ребята, давайте жить дружно». В общем, детский лепет на лужайке. Но когда лейтенант Косулич показал глазами, мол, сейчас твоя очередь, я так замотал головой, что чуть не свернул тебе шею. А может быть, зря я отказался. Мы, чтобы жить спокойно, часто двигаем на трибуны трепачей, вроде хитрука. А потом жалуемся, будто ничего не меняется. Но ведь ничего не делаем, ничего не меняем мы сами. И сидим в яме с песком и размышляем, почему жизнь устроена так, а не иначе. Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту. «Товарищ майор, разрешите?» «Я разрешаю», — обрывает Асохин. Дрожа от возбуждения, ямчуз в сторону автопарка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 Двухведерную клизму Елен печально улыбнулся, ушел и до сих пор не возвращался. Лейтенант Косулич спохватился к ужину, но капитан Танаев недоуменно пожал плечами. Не видел такого. А может быть, Фельдшер принял? Направляясь домой, ночмерт решил проверить неприкосновенность запасов в целебного спирта в своей праздничной санчасти, также спросить о рядовом елене из шестой батареи. Оказалось, днем приковылял какой-то молодой из хозяйственного взвода. Накануне он неудачно намотал портянки и буквально стесал пятки во время кросса. Из шестой батареи никто не приходил. Капитан Танаев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 Остается заурядная, но чреватая тяжелыми осложнениями салажьи болезнь, разочарование в женской преданности. Ну что же, я сам прошел через такое, и поэтому хирургически точным вопросом коснулся раны. Последнее письмо от нее давно получил? Месяц назад. Подожди, подожди. Тебе же вчера письмо было. Это не от нее. А -а -а. Значит, теперь от нее жди. От нее больше не будет. Елен наклонился перекусить нитку, и на кителе расплылось мокрое пятнышко. «Почему больше не будет?» спросил я, словно не понимая. И тогда он достал залахматившийся по краям конверт. Я прочитал письмо. Это была обыкновеннейшая армейская история. Еленская подружка сама написать не решилась, а попросила их общего друга, на которого наш балбес, уходя, оставил свою зазнобу. «После сбивчивых предисловий сердцу не прикажешь»,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 Парень, конечно, мужу вторец, ей, я думаю, тоже, и успокоился. Она ему логично объяснила, тебе и так тяжело, не хотел расстраивать. Может, в случае этот и вранье, но уж коли обманывать, то как та девчонка. Елену я сказал другое. Во-первых, Серафим рубить лучше сразу, значит, не любила.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 Я же чувствовал, что-то не так. И на проводах тоже. Обидно только. «А мне, думаешь, не обидно было?» — сказал я и осёкся. елин смотрел на меня, ожидая продолжения. но «Ну уж нет. Ну, в общем, так подытожил я. Выбрось всё из головы, этого добра у тебя ещё навалом будет».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 — Знаю. Вот и видишь, я... я Да ладно тебе, я, я. Лучше скажи, тебя не в честь шестикрылого Серафима назвали? — Нет, — удивился Елен и улыбнулся, обнажив два зайчьих зуба. — Просто у моего дедушки... Но сколько крыльев было у Елинского деда, я так и не узнал. Дверь распахнулась, и в бытовку вошли майор Осокин и комбат Уваров. Мы вскочили. "Вольно. Занимайтесь своим делом", разрешил Замполит и, оглядев бытовку, сказал: «Да. "Хотя сегодня воскресенье, «Меня нисколько не удивило появление комбата из амполита В дни солдатских праздников, таких как 100 дней, офицеры не знают покоя». Осокин хлопнул пальцем штукатурку, попробовал ногой расходившуюся половицу, еще раз оглядел комнату и остановил глаза на елене. «Майский?» — спросил он комбата. «Так точно»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 Начав что-то делать неверно и, заметив это, сам себе командует в полголоса отставить. дай сюда. Неожиданно потребовал замполит, протянув руку к кителю. А кто же это тебе все пугается с мясом выдрал? Наступила тишина. Только глухой топот доносился со второго этажа. — Я вас спрашиваю, товарищ рядовой. Елен стоял, опустив голову, и крутил в пальцах непришитые пуговицы. — Купряшин, что здесь произошло? — Я понимал, что нужно оперативно соврать. Ну, зацепился и так далее... Но выгораживать зуба мне не хотелось, и, богу, стоило бы поглядеть, как он будет извиваться перед замполитом, потому что ефрейтор такой храбрый только с молодыми, и то не со всеми. Здорового оболтыньша он, например, старается не напрягать. Подумав так, я открыл рот и ответил. Не знаю, товарищ майор. Кто командир расчета? Осокин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 Сама по себе случившаяся история не стоила выеденного яйца, когда бы не зомполитит уж он-то разберется кто обрывает молодым пуговицы и почему командир батареи допускает подобное безобразие в уверенном ему подразделении. Поэтому можно представить из каких слов сейчас состоит внутренний монолог уварова и это уже Чурка неотесанная, не знаю, товарищ майор. А что сделаешь? Есть заповедь, не заклади, то есть не заложи. Вот черт, какой день и так паршиво начался. Батарея, выходи, строится! Натужно проорал цыпленок. Обычно первыми выскакивали из дверей салаги. Потом с солидной неспешностью выходили лимоны. Наконец, выплывали уставшие от жизни старики. Они неторопливо занимали промежутки в строю, заботливо припасенные молодыми. В этот момент обычно возникал жизнерадостный старшиновысовень и начиналось...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 Перед шеренгой стоял разозленный комбат Уваров, и встречал он явление личного состава народу таким взглянем, что даже самые лихие старики, вроде Шарипова, менялись в лице, торопливо застегивали воротники и перемещали ременную пряжку с того места, где обычно расположены фиговые листочки, на плотную дембельскую талию. Вот черт, сам поведет. Тоскливо сказал мне Чернецкий. И чего ему дома не сидеть, с женой, что ли, поругался? Заслышав про комбатовую жену, Шарипов лукаво толкнул меня локтем. Не боится», — ответил вместо меня Зуб. «Помнишь, в день приказа он вообще в казарме ночевал?» «Ох, мать «Итак, 25 пять лет жить», — покачал головой Камал. «Отставить разговоры. Батарея равняй смежно!» Титаренко с троевым шагом подошел к комбату, лихо повернулся и, отдав честь, отчеканил. «Товарищ старший лейтенант, шестая батарея построена. Заместитель командира взвода сержант Титаренко».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 Дело пошло на лад. В казармах задребезжали стекла, казалось, еще один удар, и вся батарея во главе с комбатом провалится сквозь гудевшую брусчатку «Запивай!». с песней повторилось то же самое, что и со строевым шагом, но в более сжатые сроки. И когда каждый топал и пел из последних сил, и батарея стала похожа на громыхающий колесами и подающий непрерывный гудок локомотив, комбат решил, что жратву мы заработали и повел нас на завтрак. По команде мы забежали в столовую и, как обычно, расселись за пятью длинными столами у окошка старики, а дальше к проходу в соответствии со сроками службы остальные. В огромном зале... Ветел милый сердцу каждого солдата густой звон мисок и ложек, а на стене красовался знаменитый лозунг, выполненный клубным деятелем, младшим сержантом Хитруком. «Хлеба к обеду в меру ложи, хлеб — это ценность, им дорожи». Питание личного состава батареи строилось обычно следующим образом — Первыми хлеб, кашу, мясо и прочее ложили стрики. Но поскольку у них перед дембелем аппетит почему-то пропадает, то молодым, которым всегда хочется рубать со страшной силой, еды хватает. Разве что чай бывает неприторным. Но никто и не говорит, что служба сахар. Главный ритуал 100 дней» в том-то и заключается, что сегодня все происходит наоборот. Первыми еду берут самые молодые, а мы — под конец. Естественно, они смущаются и стремятся, косяц на ветеранов батареи, взять куски поплоше, но картина все равно впечатляет. Затем начинается кульминация. Старики отдают молодым свое масло.